Наталья Пономарева «Не глядись долго в зеркало» «Не глядись долго в зеркало, всю красоту проглядишь» Гоняла меня моя старая строгая прабабка, заметив, что я зависла в задумчивости перед собственным отражением, достаточно прекрасным, чтобы заглядеться на него, конечно же. «Бабушка, ну что за деревенские предрассудки?» В ответ смеялась я «Это же просто посеребренное стекло и кусок фанеры, что оно мне сделает?» Бабуля осуждающе качала головой, повязывала платок потуже и уходила Махнув на меня рукой на непутевую А я продолжал разглядывать незнакомку По ту сторону реальности И эта реалити мне никогда не надоедала Она была подвижная, как ртуть Ее настроение постоянно менялось Она казалась то обычной средненькой серой мышкой То потрясающей красавицей с колдовским взглядом А иногда, если успеть бросить взгляд на нее До того, как она заметит На мгновение в этом обычном куске стекла Отражалась старая ведьма пережившая на своем долгом веку и 40 кошек, и семь костров. И именно эту ведьму мне и хотелось всегда успеть разглядеть. Эта игра была одновременно и страшной, и неимоверно волнующей. И она меня все сильнее затягивала. Я росла, взрослела, набиралась мудрости, лишнего веса, целлюлита, сетки морщин и седых волос – И мое отражение старело со мной почти синхронно Я говорю почти, да, почти В моем зеркале, намоленном, насмотренном Мое отражение было практически так же прекрасно, как 20 лет тому назад Даже ведьма куда-то делась, как не ищи, Но вот беда Сколь милосердно было К моему женскому тщеславию Мое домашнее зеркало Столь беспощадны вдруг стали чужие Старая ведьма Зло усмехалась мне из каждого из них Сначала я, конечно Как все обычные женщины Грешила на то, что Постарели нынче зеркала Что криворукие производители разучились нормально дуть стекла Наносить ровно эту чертову амальгаму А магазины, враги рода человеческого Специально в примерочных делают такой свет Что покупательницы немедленно впадают в депрессию Теряют рассудок и скупают мелким оптом Все эти разноцветные мешки для мусора С дырками для головы Которые с некоторых пор по какому-то недоразумению Стали считать модной женской одеждой Но однажды эта система дала сбой Накупив в очередной раз гору разноцветных тряпок Ничуть не радовавших в примерочной, но ведь не голой же ходить Я решительно рванула на себя дверь парикмахерской «Сделайте со мной что-нибудь!» — взмолилась я, попав в кресло мастера «Ничего не радует, даже новые тряпки!» «Каре!» Секунду подумав Уточнила дородная юная леди Грозно клацая над моей головой В воздухе колюще-режущим инструментом «Длинные волосы В вашем возрасте, женщина, это уже Дурной тон, вы же не собираетесь Быть похожей на стареющую русалку?» Нет Имидж стареющей русалки Меня не прельщал, поэтому Было решено резать все к чертям Собачьим, не дожидаясь Перитонита, и красить В цвет вороного крыла Мастер заявила, что цвет такой стрижки должен быть конкретный и прямой, как угол дома. А у меня не было ни одного аргумента против. Домой я летела уже в гораздо лучшем настроении. Так как чувствовала себя яркой, дерзкой и помолодевшей так лет на пять. Дом с новыми силами я решила примерить новые шмотки. Первым делом из пакета вывелось темно-синее платье. «Вам оно очень идет!» Говорила продавец-консультант модного бутика Вы же глубокая осень Этот сложный глубокий темно-синий вам очень к лицу Повторяла она А я... Я видела в зеркалах примерочной стареющую русалку От которой благополучно избавилась А ну, как будет сидеть этот глубокий синий с моим новым дерзким каре? Я подошла к зеркалу и ахнула Из зеркала на меня смотрела прекрасная женщина Глубокий темно-синий цвет платья оказался сложным керосиновым И мои серые бесцветные глаза стали глубокими, свинцовыми Всегда белосиняя кожа оказалась чуть стронута легким загаром А бесцветные мышиные волосы тяжелой медью лились на плечи Настоящая глубокая осень Кивнула я сама себе, не соврала продавец И привычно взмахнула головой, чтобы откинуть назад тяжелую гриву волос И тут мое отражение посмотрело на меня с удивлением и легким испугом Грива, откуда грива? Я же только что постриглась в каре Две женщины, одна по эту сторону дурацкого стекла, вторая по другую Синхронно запустили руки в свои волосы Мои предсказуемо заканчивались чуть ниже затылка, открывая шею, а ее руки утонули в роскошной медной гриве. Как в детстве, я отвернулась от зеркала и быстро заглянула в него вновь, чтобы поглядеть за тем, что же там такое происходит. Но чуда не произошло. Мое отражение все так же растерянно стояло, запустив обе руки в свои драгоценные волосы. «Ведьма!» Закричала я в это холодное стекло В которое так любила красоваться Прекрасная незнакомка Подняла на меня Удивленный взгляд Что-то странно хрустнуло И по стеклу пробежала мелкая паутина трещин Хрум Сказала зеркало И осыпалась к моим ногам мелкой стеклянной пылью За секунду до этого Я успела увидеть в отражении Ее Ту ведьму Из моего детства, обычную, взрослую, Замученную жизнью тетку с дурацким каре. Текст читал Сергей Краснобород.